Глава 21 Ехал купец через лес, дремучий и темный. Долго блуждал в ночной тьме и увяз в болоте. Без надежды на спасение. Опечаленный, уже было отчаялся, как вдруг предстал перед ним злой дух в человеческом обличье. «Не печалься, человек!» — молвил купцу. «Я вытащу вас из трясины и укажу дорогу к дому». Но с условием, что то, что есть у вас дома, о чем вы не знаете, станет моей собственностью, Люциан Семенский. Предание легенды польские, русские и литовские. Глава 21 В воротах Ракомора Геральта встретил знакомый здоровяк в Кафтане, шитом из множества кроличьих шкур, бывший превратник Бельвуара. Он занялся конем ведьмака, глянул через его плечо, явно удивился, не увидев рукояти мечей. Передал поводья подбежавшему конюху. Мальчонке лет десяти на вид. На подворье шумно играла троица детей, пуская лодочки из коры по огромной лужам, явно оставшиеся после таяния снега. С ними был полосатый кот. Кот первым заметил ведьмака, мяукнул и сбежал. Дети подняли головы, младший начал реветь. Из дверей главного дома выскочила светловолосая женщина, громко созывая детей. Подбежала к ним, младшего схватила подмышку, среднего за ручку, старшего подгоняла криком, мчалась обратно к дому, чуть не падая, споткнувшись о юбку. Все еще крича, добежала до дверей и захлопнула их за собой. Через минуту двери открылись, и из них вышел Тимур Воронов. Вместо привычно расшитого кафтана с позуметными пуговицами на нем был простой серый шерстяной жилет. – Здравствуй, ведьмак, рад видеть тебя в добром здравии. – Что-то случилось. Геральт движением головы указал на двери. – Это из-за меня? – Я сделал что-то не так? – Нет, ничего. – поморщился Воронов. – Но трудно бороться с предрассудками, особенно укоренившимися. Ходит такое поверье, будто ведьмаки похищают детей или являются внезапно, словно за своим, и требуют отдать, поскольку отец дуру дал обещание. Отдашь мне то, что уже имеешь, но о чем не знаешь. Неожиданность, понимаешь? Знаешь ведь эти легенды. Что-то слышал. Я тоже, фыркнул агент. Кое-что слышал. Смешно, но о том, что младший из моей троицы на подходе... Я узнал после возвращения с долгого путешествия совершенно неожиданно. Был тем самым, о чем не знал и так далее. Ничего, однако, я ничего не обещал, никакому ведьмаку. Но объясни это женщине. Так что давай лучше через ход для прислуги, чтобы избавить жену от лишних волнений. Во времена Хольта в Людской всегда был кто-то из череди, Теперь и не души». Да и беспорядка прибавилось. Геральт сел на указанную лавку, Воронов вышел. Вернулся быстро с продолговатым свёртком под мышкой. «Мечи Хольта», – объявил коротко. «А это его медальон. Он хотел, чтобы все это попало в Кайрморхен». Геральт развернул сверток, взял серебряный меч с красивым круглым навершием, обнажил клинок. Тот засиял даже в полумраке людской. Он уже видел когда-то этот меч. Знал вытравленные на лезвие рунические знаки и их значения. Дубхен Харем, эдгладель морш, эмфхэхин айсэн. Мой блеск пронзит тьму, мой свет рассеет мрак. Медальон Хольта изображал голову гадюким, с большими ядовитыми зубами. Геральт передал агенту медальон. Сохрани и побереги. Пока что. А мечи возьму, они мне нужны. Хольт желал... Знаю, чего он желал. Из его собственных уст. Исполни его волю. Когда придет время. Хольт оставил что-нибудь еще? Письмо для тебя. Письмо было запечатано с сургучом с отпечатком головы гадюки с медальона Хольта. Геральт спрятал конверт за пазухом Воронов кашлянул, достал из кармана платок, вытер им губы. — До меня дошли вести, — сказал он, — о том, что с тобой случилось в канун равноденствия. А поскольку ты явился ко мне лишь спустя полгода, полагаю, последствия были серьезными. А выражение твоего лица убеждает меня, что я догадываюсь, зачем тебе мечи, Хольта. Тебе будет любопытно узнать, что маркиза-вдова Дегрофиаканы уволила со службы трех известных тебе особ, которых прежде укрывала в своем палацу, назвав причиной их разбойные выходки, о которых она, маркиза, якобы ничего не знала. Уволенной троицей тут же заинтересовался префект Дакунья, А троица, видимо, предупрежденная, сбежала куда подальше, не оставив следов. «Найти их будет непросто, если вообще возможно». «Для того, кто хочет», — усмехнулся Геральт. «Нет ничего невозможного». «Ну да, в народных пословицах». Женщину зовут Мериткселе, а двух других. Циберпонти Понти и Боригар Фрик». Понти – тот со сломанным носом, фрик, что может тебя заинтересовать известен как мастер клинка. Какие-нибудь еще зацепки. Подозреваю, Воронов вытер губы платком. Что они разделились и что сбежали из Кайдвена. Однако будут искать, где подзаработать. Видимо, каждый сам по себе. Есть места, где такие, как они, ищут работу. Я бы присмотрелся к таким местам. Средствами какими-то располагаешь. В смысле, деньгами? Не особо. «Дам тебе 50 марок наличными и 1200 в дорожных чеках. Столько я должен Хольту после покрытия расходов, о которых он просил». В основном речь шла о компенсации для прежней череди Рокоморы. «Кстати, поместье больше не называется Ракомора. Теперь это Солнечная долина». «Недурно. Теперь, когда Хольта о чем занимаешься? Если позволишь спросить». Спрашивать всегда можно. Торговым представительством промышляю, но ну если появится кто-то новый из Каэр Морхана, с удовольствием возьмусь за ведьмачье агентство. Это и тебя касается, если хочешь. Пока что не захочу. Прощай, Воронов. Спасибо за все. Письмо Хольта было написано на высококачественной бумаге, приятной на ощупь. Почерк был четким, словно печатный. Чернила нигде не впитались и не расплылись. «Геральт, если ты читаешь это письмо, меня уже нет среди живых, поэтому я должен признаться тебе в вине, вернее, в винах. Я не могу сделать этого, глядя тебе в глаза. Легче получится с помощью чернил. Я, мой юный ведьмак, давно знал, кто был автором Монструма, в чем гербе красуются птички мартлеты и кто вписал посвящение в экземпляр убитого мною архмистра Маргулисом. Я знал, что это Артамон из Азгута» и намеревался его убить. Но поскольку прогрессирующая болезнь затруднила или даже делала невозможным выполнение задачи, я решил найти другого исполнителя. «Да, ты верно догадываешься, наша встреча в Нойхольде произошла не случайно, и не без тайного умысла я вытащил тебя там из беды, не без причин сделал тебе предложение на Вороньем перекрестке, не просто так обучил тебя способом убийства голыми руками». И не случайно та брошура с посвящением попала в твои руки. Но в конце концов меня одолели сомнения. Дело кузнеца на ковальне молот, помнишь? Дело ведьмака убивать чудовищ. А наказывать за преступление дело староста и судов. Весной, говоря на чистоту, я выгнал тебя из ракоморы. Помню выражение твоих глаз. А я думал тогда только об одном. О том, что спасаю тебя. «Уберегаю». От того, чтобы стать убийцей, таким же, как я. Но оказалось, что от судьбы не уйдешь. Не ты убил чародея, и не тебе за это нести наказание. Прости, прощай, Престонхольд. Геральт перевернул лист. На обороте виднелось несколько рисунков. Он долго в них всматривался. Поначалу не понимая, что они изображали. Наконец понял. Начертанные несколькими штрихами фигуры представляли вооруженных мечами фехтовальщиков в позициях, позах винтов и ударов. Одна фигура он узнал, изображала фехтовальщика в поса Ларго, другая в защите в порта де ферро Остальные требовали более внимательного изучения. Время на это было. Он направил платву на тракт. Как всегда, кобыла прекрасно слушалась. Достаточно было легкого нажатия колена и мягкого касания шеи поводьями. Небо на севере темнело, но он направлялся на юг. Главные ворота Артка Райга были распахнуты настежь. Никто их не охранял. Геральт въехал, пригнув голову под железной решеткой. Со стороны рынка доносился гамон, музыка, а точнее в основном ритмичный грохот барабана. Из переулка вдруг высыпала веселая поющая процессия. Последний в процессе тип в потешной треугольной шапке – Отделился, встал у стены и начал мочиться. Геральт ждал, пока тот закончит. «Что у вас тут происходит?» Спросил он наконец. «Празднество какое-то». «Не знаете?» Тип шапки несколько раз подпрыгнул. Застегнул штаны и обернулся. «Не знаете?» «Вы, судари, видать откуда-то издалека. Из чужих краев?» «Из чужих, верно. Издалека». Иначе быть не может, иначе знали бы, что это и впрямь празднество, и праздник великий для всей столицы. Да что там для всего королевства? Свадьба у нас, сударь, свадьба и непростая. Два славных и некогда враждовавших рода мирятся. Вайкинины с Финниганами. Юноша Редферн, сын графа Гордона Финнигана, венчается нынче с прекрасной госпожой Людмилой, дочерью Сириуса Вайкинина. Марграфа Озерной Мархии. Вот оно как. Так-то, праздник великий. Вся столица гуляет. Знать и понаехало, видимо-невидимо. Танцы до да гуляния повсюду. Меты и пиво рекой льются. Сам господин пивовар Грохот сто бочек на рынке выставить велел. Пивовар Грохот? Он самый... «Ибо знаете, сударь чужеземец, что сын пивовара, молодой господин Примиан, и весьма поспособствовал счастью молодых». «Поспособствовал?» «И еще как поспособствовал. Потому и дружкой молодых стал. Пойдемте с нами на рынок, сами увидите». «Схожу, скоро схожу. А пока укажите мне дорогу, прошу». «С радостью куда?» «К Палациографиаканы». Маркиза, вдова сервия до Графиака она отослала служанок. Остаток ночного ритуала она обычно выполняла сама. Зажгла масляную лампу на постаменте у кровати. Свет был необходим. В темноте лькова она не могла не найти ночной горшок, а пользоваться им за ночь приходилось несколько раз. Перед зеркалом расчесала гребнем жидкие волосы, с ночного столика достала хрустальный графинчик и сделала из него основательный глоток. При этом улыбнулась воспоминанием. Наполнявшая графинчик жидкость изумрудного цвета было снотворным зельем, перегнанным чародеями из Бонарда, из одного из ведьмачьих эликсиров, добытых в канун прошлогоднего равноденствия ее наемниками. Зелье усыпляло превосходно. Возможно, еще и потому, что чародеи щедро разбавили его крепким алкоголем. Маркиза легла в постель. Только теперь, что тоже было частью ритуала... Сняла шею бриллиантовое колье и повесила его на специальную подставку. Рядом с множеством других колье, кулонов и ожерелий. Среди них на почетном месте висел медальон с изображением волчьей головы со скаленными клыками. Маркиза поиграла медальоном, снова улыбаясь. С удовольствием вспомнила момент, когда ей подарили медальон вместе с заверением, что носивший его некогда ведьмак был забит до смерти. Уснула с улыбкой на губах. Она не знала, что ее разбудило. Может, шорох, может, дуновение воздуха. Открыла глаза, увидела прямо перед лицом медальон, волчью голову ее оскаленные клыки. Увидела кулак, сжимающую цепочку медальона. И глаза с расширенным змеиным зрачком. Ведьмак смотрел на нее сверху, без движения и звука. Маркиза почувствовала под собой тепло и влагу. Поняла, что от страха обмочилась в постели. Застонала, зажмурилась, почувствовала, как страшно сдавила в горле и груди. Когда через мгновение открыла глаза, не было уже ни ведьмака, ни медальона. «Получилось», — подумала она. Борясь с невидимой хваткой, что сдавила горло, ничего мне не сделал. Испугался, сбежал. «Еще до него доберусь», — подумала. «Еще заставлю пожалеть». «Еще жива», — подумала. И умерла.